и сказал, что этот самый Эляснам — эпицентр тамошних землетрясений. — Вот видишь, — вырвалось у Павлика, — и он не боится жить в эпицентре. И живехонек? Ничего страшного, а ты? — Замолчи, — дернула Яночка брата за рукав. — Не надо привлекать к нам внимание, еще вспомнит. А отец продолжал жаловаться плаксивым голосом. Удалось разыскать, наконец, технический словарь. Бешеные деньги стоят. — И еще надо приготовить домашнее задание по-французскому. — Это пани Мадлинская такой темп задала, что у меня путается будущее время от глаголов «быть» и «иметь». — Пусть кто-нибудь из вас тоже учится вместе со мной, все легче будет. — Хорошо, папочка, — торопливо согласилась дочка, — мы оба согласны учиться вместе с тобой. — И когда, наконец, мне покажут мою... «Есть хочется!» – перебивая отца, – заорал Павлик. «Мне тоже есть хочется!» – упрямо стоял на своем отец. Но когда, наконец, минутку на сей раз отца перебила мама. Сама, не ведая того, она пришла на помощь детям. «Послушай, с этим перечнем имущества и в самом деле большая проблема. Пани Ковалькевич утверждает, что там и в самом деле ничегошеньки нет, и что ты обязательно должен захватить с собой стиральную машину. А у нас всего одна И я ее тебе не отдам. И еще, она сказала, электроплитки можно и позже привезти. Ты едешь весной, уже тепло будет, а вот без кондиционера ты там погибнешь. А у нас его с сроду не было. И еще множество всяких других вещей надо купить. Прямо, я не знаю. Повезешь с собой всю кухонную посуду, все кастрюли, сковородки и тарелки, постельное белье. Что там мама перечисляла еще? Дети уже не слышали, потому что в связи с этим перечнем вспомнили вдруг о своих потребностях. «Вот видишь», — прошептал мальчик сестре, — «я с самого начала беспокоился. Ничего нужного нам не покупают. Надо просмотреть весь список. Надо, значит, надо. Просмотрим и допишем свое», — решила сестра. Мама продолжала называть все новые предметы первой необходимости, без которых невозможно жизнь в Алжире. Папа держался за голову и громко стонал. Наконец он не выдержал и жалобно попросил. «Пожалуйста, перестань. Я очень хорошо и без тебя понимаю, что эта загранпоездка нас разорит. А ты знаешь, во сколько обойдется дорога? Правда, потом расходы вроде бы вернут, но пока придется за все платить самому». Дети в углу лихорадочно обсуждали проблему, как раздобыть список, который мать не выпускала из рук. «Я вижу только один способ», — сказала сестра, — «Надо предложить свою помощь в покупке какого-нибудь дефицита. Я уже придумала». «Придумай и ты». «Придумал», — обратился Павлик. И, дождавшись паузы в разговоре родителей, громким голосом заявил. «А я знаю, где можно купить сверла. Все размеры по государственной цене». вздрогнув от неожиданности, пан Роман перестал стенать и с надеждой в голосе спросил. «Ты в самом деле знаешь, где?» Павлик не успел ответить, потому что подключилась сестра. — А я знаю, где можно купить льняные кухонные полотенца и тюлевые занавески, страшно дешевые. Где — Где? — скрикнула пани Кристина, выронив из рук драгоценный перечень. Страницы рассыпались по полу. — И вообще мы хотим помочь вам в покупке всякого дефицита, — сказал Павлик, собирая в полу листочки. — Давайте ваш список просмотрим возразила мама, отбирая у сына драгоценный перечень. Он должен быть у меня. Вечно все забываю. Как же тогда мы узнаем, что надо покупать? Логично возразил сын. Ах, все, нервно воскликнула мама. Все, что дефицитное, все, зачем стоят очереди. А вот и нет, возразила дочка. Вчера я наткнулась на хвост за детскими велосипедами. Отцу тоже нужны детские велосипеды? несчастный отец только простонал в ответ. Тетя Моника заглянула в комнату в тот момент, когда мать и дети вырывали друг у друга драгоценные листочки, а пан Хабрович громко стонал в своем кресле, вцепившись обеими руками в растрепанные волосы. «Я стучала, стучала, вы не слышите? Пришлось входить без разрешения», сказала тетя Моника. «Не тарабанить же в дверь ногами! Из-за чего шум и драка? Пан Роман «Пояснил сестре. Из-за копии перечня имущества, которое мне надо захватить с собой. Нам дали один экземпляр, а они все хотят ее заполучить, чтобы бегать по городу в поисках дефицита. Вон, видишь, что делается?»